Плеск воды». Хибики. Перевод с японского «Фло Данторп». Заброшенный пруд. Вот лягушка нырнула. Всплеск воды в тиши. Мацуо Басё. Весна. Глава первая. У Аяко был строгий распорядок дня, от которого она не любила отступать. Каждое утро она поднималась с рассветом, съедала незамысловатый завтрак из риса, супа мисо, нескольких пикулей и небольшого кусочка рыбы, которую запекала в газовой духовке. Аккуратно сложив после сна футон и убрав его в шкаф, она облачалась в одно из своих многочисленных кимоно, тщательно выбирая узор на одежде в соответствии со временем года. После этого Аяко преклоняла колени на татами перед скромным Буцуданом с двумя стоящими рядом чёрно-белыми фотографиями. На одной был запечатлён её муж, на другой — сын. Поскольку сделаны они были с большим интервалом во времени, мужчины на снимках казались примерно одного возраста. И оба слишком рано покинули этот мир. Буцудан — небольшой буддийский семейный алтарь в традиционных японских домах — перед которым, как правило, молится утром и вечером. Сдвинув вбок входную дверь, Аяку покинула свой старенький традиционный японский домик на склоне невысокой горы и, чуточку прихрамывая, отправилась знакомыми задворками и улочками Онумити к маленькому кафе, которое она держала в самом центре крытой сётенгаи начинавшейся напротив железнодорожного вокзала. Сётангай – пешеходная торговая улица с магазинами, закусочными и питейными заведениями. Разновидность японского торгового центра. Нередко имеет сверху широкий навес, защищающий от плохой погоды, что превращает ее в большую торговую галерею. Вышла она пораньше, пока толпы служащих в деловых костюмах с портфелями и зонтиками не заторопились на поезд до Хиросимы. пока все улицы и тропинки не заполонили, кто пешком, кто на велосипеде, школьники разных возрастов. Успев даже до того, как местные домохозяйки потянулись к торговым лавкам, чтобы купить рыбу, овощи и мясо на ужин, Аяко любила свой городок в столь ранний час. Приятным развлечением для Аяко было каждое утро шествовать одним и тем же маршрутом и ежедневно подмечать на нем какое-нибудь изменение. День за днём она проходила мимо таких же ранних пташек, как она сама, с неизменной приветливостью улыбалась им, кивала и с каждым по очереди здоровалась. Все в городе знали Аяку, и она знала почти каждого в лицо. Сама бы про себя такого не сказала, и всё же факт оставался фактом. Она была чрезвычайно известной жительницей Ономити. Время от времени по пути к своей кофейне Аяко встречала какого-нибудь туриста из Токио, Осаки или других мест, и тогда склоняла голову и приветствовала его точно так же, как и любого земляка. Впрочем, не столько люди привлекали ее внимание во время этих утренних прогулок, людей ей с лихвой хватало за день в кафе, сколько завораживал непрестанно меняющийся пейзаж самого городка. Своё небольшое каждодневное путешествие Аяку расценивала как время, проведённое наедине с собой, дающее возможность привести в порядок мысли и понаблюдать за миром вокруг. И в обязательном порядке она каждый день останавливалась в одной и той же точке, высоко на склоне горы, на бетонном переходе с железным ограждением, откуда открывался лучший вид на раскинувшийся внизу город. Здесь она всякий раз простаивала какое-то время, упираясь в металлические перила своими щуплыми уцелевшими пальцами, а также короткими культяпками потерянных пальцев, и любуясь многочисленными домиками, уютно примостившимися вдоль побережья. Она скользила взглядом по домам со светло-голубыми черепичными кровлями, плотно прижавшимися друг к другу, точно рыбья чешуя, между морем и горой. Затем ее взор сдвигался дальше, в глубь прекрасного пейзажа, обозревая внутреннее море Сето и мириады островов, как будто реющих на горизонте. Сето. Сето-Нанкай. Внутреннее Японское море. Межостровное материковое море в составе Тихого океана между островами Хонсю, Кюсю и Сикоку. Лодки и паромы привычно скользили туда-сюда по безмятежной водной глади. Однако со сменой времен года, даже с каждым новым днем, цепкий глаз Аяко замечал какое-то изменение, и это являлось в ее жизни неиссякающим источником радости. Весной цветущая повсюду сакура сияла в утренних лучах солнца и гриво посверкивающих на поверхности Тихого моря. Летом Аяку на том же месте вытирала пот со лба маленьким полотенчиком, а со всех сторон стрекотали свои песни цикады. Осенью взгляд Аяку неизменно притягивали яркие, красочные кроны, испещрявшие склоны горы. Зимой она поплотнее закутывалась в тёплое тяжёлое кимоно, разглядывая увенчанные снежными шапками горные пики, что проступали у горизонта. на далеких островах Сикоку, и в морозном утреннем воздухе становилось заметным дыхание. Иной раз, лицезрея эти покрытые снегом вершины вдали, Аяко различала тихий, низкий, зовущий рокот гор, пытающийся вырвать ее из благословенной повседневной рутины. Однако она решительно игнорировала этот призыв, сколь бы ни было сильно в нем притяжение, и продолжала свой путь на работу. Подняв на окнах своего кафе порядком заржавевшие стальные рольставни, я бралась за длинную череду всевозможных мелких дел. Нарезать на кухне овощи с мясом и сложить все это в большую кастрюлю на плите, чтобы приготовить на день карри. Имеется в виду японская карри. гарнир к рису из тушёных в пряном, но не остром густом соусе небольших кусочков овощей и мяса. Ещё раз перемыть везде полы. А яко работала одна, да у неё и не было надобности в помощниках. Главными её товарищами всегда были собственные мысли. И всё же в это весеннее утро в голове у неё крутилось беспокойство совершенно иного рода. А ему здесь понравится? Аяко изо всех сил старалась вытеснить эту мысль из сознания. Ей в любом случае требовалось приготовить карри, а также всевозможные закуски для сегодняшних посетителей. Хрустящие маринованные огурчики цукэмона, разного вида онигири и прочие мелкие вкусности, менявшиеся в ее меню каждый день в зависимости от времени года и доступных ингредиентов. Онигири — нигири, блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде небольшого треугольничка или шара. Обычно внутрь кладут начинку — рыба, курица, омлет и прочее. И для удобства употребления заворачивают в лист сушёных водорослей нори. Женщина быстро глянула на старые, ещё отцовские часы в углу кафе. Их размеренное тиканье — идеально аккомпанировала постукиванию шинкующего лук-ножа. «Поезд придёт завтра». Аяко переложила лук на сковородку и снова взялась за нож, ловко орудуя им левой рукой, несмотря на отсутствие нескольких пальцев. Потом поднесла колбу тыльную сторону правой. Что-то её даже пот прошиб. «Надеюсь, он доедет без проблем. Один на поезде». да еще и самого Токио». «Все, хватит», — громко скомандовала она себе, со стуком кладя нож на столешницу, после чего тщательно вымыла и насухо вытерла полотенцем руки. Аяко села за стол, взяла кистевую авторучку, чистый лист бумаги и принялась писать сегодняшнее меню своим красивым плавным почерком. «Кистевая ручка» или «фудепен», в виде щёточки со встроенным в корпус чернильным картриджем, изобретена в Японии в 1972 году специально для нанесения иероглифов на бумагу. Выполнив это, она почувствовала себя намного спокойнее. Процесс написания иероглифов всегда оказывал на неё благотворное действие. Исписанный листок с меню Аяко отнесла в ближней «Конбини», и сделала у них на ксероксе в достатке чёрно-белых копий. «Конбини» — от английского «convenience store», буквально «удобный магазин», чрезвычайно распространённые в Японии небольшие круглосуточные универсальные магазины шаговой доступности. Всё будет отлично. Что ей волноваться? В конце концов, ведь он же её внук. «Что-то стряслось у тебя нынче, Аятян?» Аяку повернула голову. Сато-сан, как всегда, был первым посетителем её кафе. Сидел перед стойкой, держа перед собой чашечку свежесваренного кофе. Сато любил кофе чёрный и крепкий. Наружность же его составляла полную противоположность напитку. Копна длинноватых, убелённых сединой волос красиво обрамляла доброе, приветливое лицо. Полные губы всегда улыбались, окруженные белой, ухоженной бородой и усами. Сато поднес чашку к губам, чтобы сделать глоток, однако замер, вскинув взгляд и, видимо, заметив сквозь пар тревогу на лице Аяко. «Да нет, ничего», — ответила она, быстро опустив глаза к столешнице. Аяко продолжила свое занятие. Влажными руками брала из миски комок белого риса, придавала ему форму треугольного унигири, после чего закладывала начинку из умебоси и всё это ловко заворачивала в нори. Умебоси — часто называемые солёной сливой, солёно плоды японского абрикоса уме. Традиционная приправа японской кухни. Такое угощение Аяко в течение всего дня вручало посетителям бесплатно. Пожав плечами, Сато сделал для пробы глоток и тут же сморщился, обжёгшись. «Ну ты не кожито!» — хохотнула Аяко. «У тебя, гляжу я, точный язык, как у кошки». «Не кожито!» — от «неко» — кошка. Так шутливо называют в Японии людей, не любящих или не способных употреблять очень горячую пищу или напитки. «И ведь каждый раз обжигаюсь!» Поставил он чашку на блюдце, мотая головой. «Каждый божий день!» Они расхохотались, и Аяку, еще подрагивая плечами от смеха, окунула ладони в подсоленную воду, что делала перед каждым новым анегири, которая, слепив, выкладывала аккуратными рядами на блюдо, чтобы потом завернуть по отдельности в пищевую пленку. Глядя на смеющуюся Аяку, Сато покраснел. На лице у него явственно читалось удовольствие от того, что удалось её развеселить. «Этот вот тебе!» Она выбрала один Анигири и отложила в сторонку. Сато ничего не ответил, но слегка поклонился. Он откинулся на спинку высокого барного стула, скрестив руки на своей модной белой рубашке из верхнего кармана, на которой высовывались очки для чтения в толстой чёрной оправе. Поглядел в окно, откуда открывался вид на простирающееся вдаль внутреннее море. «Ну, что-то все-таки случилось», — сказал он то ли самому себе, то ли Аяку. «Уж я-то вижу». Аяку вздохнула, на миг оторвавшись от лепки рисовых треугольничков. «Просто...» — начала она. Но тут тихонько зазвенел колокольчик, привязанный ко входной двери, и Аяку привычно воскликнула. «Иросаймасэ!» «Иросаймасэ» — традиционное японское приветствие, используемое, как правило, в общественных местах для создания тёплой и гостеприимной атмосферы. Аналог русского «Добро пожаловать». «Здравствуйте, Аяко!» — раздался жизнерадостный голос Дзюна. Сразу вслед за ним в кофейню вошла его жена Эми. Аяко кивнула Сато. Тот быстро кивнул в ответ — и повернулся поздороваться с Дзюном и эми «Охайё, Сато-сан!» — сказала молодая женщина. «Охайё! И вам обоим доброго утречка!» «Охайё!» — неформальное приветствие, сокращенное от «доброе утро». Не спрашивая, Аяка тут же принялась готовить кофе с молоком и одной ложечкой сахара для Дзюна, и чёрный чай без молока и сахара для эми Дзюн с Эми тоже подсели к деревянной стойке рядом с Сато, и тот предупредительно убрал с ближнего стула свою кожаную сумку, чтобы Эми смогла сесть посередине. С появлением молодой, обоим по 20 с небольшим, семейной пары, угрюмое настроение, царившее в кофейне, мигом рассеялось. На лице Сато расцвела широкая улыбка, да и Аяку глядела уже не так сурово, как обычно. На Эмме была широкая шляпа Федора, светло-голубые джинсы и бело-голубая полосатая блузка. Дзюн одет был в неряшливую, заляпанную краской клетчатую рубашку и джинсы с большими прорехами. Аяко, при виде его, нередко задавалась вопросом, а не пора ли Дзюну приобрести новые брюки. Однажды Сато уже пытался ей втолковать, что нынче такая мода — носить рваные штаны, на что Аяко возмущённо сдвинула брови. «Ты что, хочешь сказать, они их такими покупают? Уже драными? Но это же полное сумасшествие!» Она недоуменно покачала головой. «Будь я на месте Эми, то все бы давно зашила, пока он спит. В конец обезумели!» На что Сато тогда лишь покатился со смеху «Ну, как там ваш ремонт?» — полюбопытствовал Сато, развернувшись на стуле, чтобы оказаться лицом к Эми и Дзюну. Дзюн сделал глоток кофе и поставил чашку обратно на стойку. «Неплохо. Пока, во всяком случае». «Дело продвигается», — добавила Эми, энергично кивая Сато. Тот огладил свою короткую бородку. «Ну, как я уже говорил, — сказал он, — если могу чем-то помочь, только скажите». «Вы очень добры, Сато-сан», — поклонился ему Дзюн. «Единственное, о чем я вас бы попросил, — «Это и дальше советовать мне столь же хорошую музыку, чтобы лучше двигалась работа». Сато поводил ладонью в воздухе, смущенно отмахиваясь от комплимента, хотя в уголках его рта и затаилась гордая улыбка. Аяко нахмурилась. Она не любила ту музыку, что предпочитал Сато. На вкус Аяко она была чужой и резкой. Аяко больше склонялась к джазу или классике, А не к тому рок-н-роллу или электронные дребедени, которыми торговал Сато в своей лавке. А напомни-ка мне, пожалуйста, обратилась Аяко непосредственно к Эми. Сколько постояльцев сможете вы принимать разом? То есть, когда откроетесь, конечно. Ну, то старое здание, что мы реконструируем под хостел, не такое, скажем, и большое, ответила Эми и принялась считать на пальцах. «Один общий номер для одиночных путешественников, там пять двухъярусных кроватей». Она тепло улыбнулась Аяко. «И ещё две спальни для пар». «А ещё», — присоединился Дзюн, «у нас будет общее пространство, типа комнаты отдыха, где гости смогут посидеть, что-нибудь выпить, пообщаться». Помолчав немного, он продолжил. «Устраивать настоящую кухню не позволяет пространство, так что готовить еду у себя мы не сможем». но надеемся, что всё же сумеем предложить гостям горячие и холодные напитки». Поглядев в лицо Аяко, Дзюн почтительно опустил голову. «Ну, на самом деле, мы надеемся, что сможем рекламировать у нас в хостеле местные рестораны, советовать посетить хорошее кафе и ицзакая, пока люди путешествуют по нашим краям и... Ну, в общем, как-то так». и он умолк под убийственным, полным скепсисов взглядом Аяко. Её определённо не вдохновляла мысль, что у неё будет дополнительный приток посетителей. «А ещё», — добавила Эми, торопясь сменить тему, «у нас будут специальные стойки для велосипедов». Сато, понимающе кивнул. а а рассчитываете заманить к себе туристов, что едут на великах через Симонами Кайдо, да?» Симонами-Кайду — живописная система мостов длиной почти 70 километров, соединяющая Хиросиму, остров Хонсю, с островом Сикоку и проходящая через шесть островов во внутреннем море. Через эти мосты проходит популярный веломаршрут. И, продолжая легонько кивать, он отхлебнул уже подостывший кофе. «Славно придумано! Славно!» Когда Эми с Дзюном ушли, чтобы начать свой новый трудовой день, посвященный ремонту и строительству, Сато тоже засобирался. Пора и ему было открыть свою музыкальную лавку. «Надеюсь, у них с хостелом всё получится», — сказал Сато, закидывая на плечо ремень сумки. «Хорошо, когда в городе есть молодёжь». Аяко устала убирать со стойки грязные чашки. «Не то, что прочие юнцы, опрометью несущиеся в этот Токио». На последнем слове Аяко закатила глаза, как обычно делают жители маленьких городков, не понимающие столь неодолимой тяги к мегаполису. «Надеюсь, их бизнес пойдет успешно. Особенно при ожидаемом пополнении». Сато медленно крутанул головой точно сова. «Что? Эми беременна?» — скинул он бровь. «А по ней вроде и не видно. Кто это тебе сказал?» «Никто». Аяко насмешливо фыркнула тряхнув головой. «Мужчины такие ненаблюдательные!» «Да ладно! И как же ты могла об этом догадаться?» «Ну что ты! Это же очевидно! Неужто не заметил, как у неё щёчки зарумянились?» «У неё всегда румянец был». «Да, но не такой!» «Хм...» Сато поскрёб кожу под бородой. «Не бог весть, какое доказательство!» «А к тому же вот это!» Она взяла в руку нетронутую чашку Эми с еще горячим черным чаем. «Ну, не выпила свой чай, и что?» «Сато, ты, я вижу, совершенно не разбираешься в женщинах», — поглядела она с насмешливым укором. «Может, Аяко так кокетничала с ним сейчас? Вот уж чего Сато никогда не мог сказать наверняка». «Ну ладно, хорошо, поверю на слово». Покраснев он от смущения, затеребил ворот рубашки. «Когда женщина беременна, у нее появляется отвращение к определенной еде и напиткам, к каким-то запахам и вкусам. До сих пор Эми всегда выпивала чай до дна, ни капли в чашке не оставалось, а сейчас и вовсе не притронулась. Я все это время наблюдала за ней краем глаза. Так вот...» При виде чая у нее на лице проступало отвращение. Ее даже от запаха чая воротило. яко вылила оставленный напиток в раковину. «Вот тебе и доказательства!» С издевкой произнеся последнее слово, она покачала головой. «Ну, а Аятян!» — Сато цыкнул зубом. «Ничего-то от тебя не ускользнет». «Конечно, не ускользнет. Снова нахмурилась она своим мыслям. «Ладно, пойду я уже». Сато снял с вешалки свой легкий сливочно-белый пиджак и перекинул через предплечье. Было уже слишком жарко, чтобы ходить в пиджаке, так что Сато, похоже, предстояло носить его в руках целый день. «До встречи». Он дошел до выхода и уже взялся за дверь, заставив звенеть колокольчик, как его окликнула Аяко. «Сато-сан, подожди-ка!» Обернувшись в дверях, он увидел, как к нему, обегая стойку, торопится Аяко, сжимая что-то в руке. «Вот твой Анигири!» — вежливо протянула она двумя руками угощение. «Ах, да!» — он поклонился в ответ. «Спасибо, Аятян!» «И не сообщай никому новость о беременности Эми. Слышишь?» — покачала она указательным пальцем. «Может, она пока не хочет, чтобы кто-нибудь узнал?» Сато легонько постучал пальцем по носу, мол, договорились, положила Нигири в свою сумку, после чего развернулся на пятках и быстро зашагал прочь по длинной сётангай. Его потертые найковские кроссовки сильно диссонировали со стильной хлопковой рубашкой и брюками. Проводив гостя взглядом, а Яку поприветствовала торговца ножами из лавки напротив, после чего зашла обратно в кафе, чтобы перемыть чашки и блюдца да подготовиться к наплыву посетителей в обеденное время. В час ланча у нее в кафе всегда было хлопотно и непредсказуемо. Сам бизнес или загруженность заведения зависели большей частью от погоды, а также от того в большом или малом количестве являлись в город туристические группы. В Ономите, в отличие, скажем, от Киото, не было такого числа иностранных туристов, которые бы бродили везде, снимая на телефон храмы и святилища. Однако бывало много местных путешественников, японцев, которые в принципе занимались тем же самым, но в более спокойной, ономитинской манере, без суеты. все ж таки Киото был большим городом, бывшей столицей как-никак. Город Киото на острове Хонсю являлся столицей Японии с древних пор, с 794 по 1869 год. Сейчас считается культурной столицей. Здесь постоянно бывали гости из числа поклонников режиссёра Озу, едущих, чтобы своими глазами увидеть одно из мест действия его токийской повести. «Ясудзиро Озу. 1903-1963». Японский кинорежиссер, один из общепризнанных классиков японской и мировой режиссуры. Драма «Токийская повесть» вышла в 1953 году. Также приезжали поклонники писателя Сиги Наоя, который часть действия своего романа «Путь во тьме ночи» поместил именно в Онумите. Сига Наоя, 1883-1971. Японский писатель, мастер короткого рассказа, романист, драматург. В кафе Аяко Камо. редко осаждали вопросами всевозможные «Отаку», одержимые совершенно разными вещами — кино, литература, манга велотуризм и прочее. Но все эти вопросы, как правило, касались онумити в целом. «Отаку» — личность, имеющая чересчур глубокие увлечения или хобби на уровне определенной субкультуры. За пределами Японии этим термином обычно называют фанатов аниме И манги. Ей приходилось показывать на собственноручно нарисованных картах, как пройти к дому, где жил такой-то поэт или где такой-то писатель останавливался проездом. Бывало, ей даже приходилось делать фотокопии таких импровизированных карт, чтобы раздать их туристам. Но, похоже, все меньше и меньше молодых людей вообще знали, кто такой Озу, не говоря уж о паломничестве к тем местам в Ономите, что были связаны с фильмом. Со временем их городок старел и разрушался. Впрочем, отчасти в этом и крылось его тихое очарование. Иногда, особенно теплыми весенними днями, самый разгар цветения сакуры В городе случался многочисленный наплыв гостей. В такую пору народ выстраивался в очереди перед лавками с раманом, а самой Аяко приходилось даже отказывать посетителям. Ей не по силам было справиться с такой толпой ни в плане обслуживания, ни в отношении объема блюд, имевшихся у нее в меню на этот день. У молодых предпринимателей, конечно, вызвало бы возмущение то, как Аяко вела свои дела. Она не занималась бизнесом ради прибыли. У нее хватало сбережений, чтобы спокойно жить в провинциальном городке с его низким прожиточным уровнем. Кафе для Аяко было благословенной повседневной рутиной. Здесь она встречалась со знакомыми. Здесь ей всегда находилось что делать». Ей требовалось в течение дня занимать свой разум и тело делами, чтобы ночью удавалось более-менее поспать. Это была своего рода духовная практика. Неизбежные мелкие бытовые хлопоты, не дававшие ей покоя, в то же время не позволяли задуматься о более крупных, жизненно важных вопросах. Больше всего Аяко любила те дни, когда посетителей случалось немного. и ей не приходилось обслуживать толпу народа, сбиваясь с ног. Порой ей даже удавалось сделать небольшой перерывчик в течение дня, чтобы почитать книгу или послушать джаз, самой выпить чашечку кофе в промежутке между утренним и обеденным потоками гостей. Или в обычные дни, когда к ней наведывались только местные жители. Она могла волю поболтать с ними о том, о сём, послушать, что происходит в городе. Сама Аяко никогда не распространяла слухи, однако любила узнать, что рассказывают другие. Самым же интересным для нее было сопоставлять, насколько различаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Она была проницательной женщиной, и ничто не ускользало от ее внимания. Будь у нее другая жизнь, она могла бы стать судмедэкспертом, или следователем отдела по расследованию убийств, опрашивала бы подозреваемых или осматривала тело на месте преступления, пытаясь разобраться, что произошло. Однако в пору ее юности это считалось непозволительным для женщины. Своё небольшое заведение Аяку обычно закрывала около половины пятого. Запирала дверь, с характерным грохотом опускала на окнах металлические роллеты, чего эхо разносилось по всей Сётангайи. И, отправляясь домой, она неизменно выбирала самый длинный маршрут. Будь то снег или дождь, палящее солнце или пронизывающий ветер, ничто не могло удержать Аяко от прогулки к вершине горы. Этот путь она проделывала каждый день, шла длинной извилистой дорожкой, вьющейся по склону горы, срезала путь мимо храма Тысячи Огней и поднималась к самому пику. Оттуда, с самой верхней точки, с неугасающим восхищением обозревала и родной городок, и окружавшие его горы. В сырые или чересчур ветреные дни она порой надевала поверх кимоно старомодное шерстяное тонби, и брала с собой зонтик. Тонби – безрукавное, с прорезями для рукавов кимоно, мужское шерстяное пальто с широкой, закрывающей руки накидкой, еще называемое «стрекозином пальто». Пришло в Японию в конце XIX века и было популярно до 1930-х годов. В Жаркие солнечные дни прикрывала голову соломенной шляпой и засовывала под пояс оби веер. Волю, налюбовавшись окрестным видом, она неспешно спускалась вниз, обычно проходя по узкой улочке, прозванной у жителей Ономити «Неконо Хосомичи» — кошачьей тропой. Придя сюда, Аяко доставала из сумки баночку другую консервированного тунца и крабовые палочки, чтобы угостить здешних кошек. Кормя их, а яко ласкала и гладила каждую по очереди. Самые храбрые пушистики укладывались на спину на серой каменной мостовой, давая почесать себе брюшко. Для каждой кошки у неё имелась кличка. Но абсолютным любимцем среди всей этой мохнатой братьи был одноглазый чёрный кот с маленьким круглым белым пятнышком на груди, которого Аяко назвала Колтрейном. честь своего любимого джазового музыканта. Джон Колтрейн, 1926-1967. Чернокожий американский джазовый саксофонист и композитор. И если Колтрейн выходил покрутиться вместе со всеми и давал себя погладить, значит, по мнению Аяко, день выдался удачным. Вот и в этот день Когда Аяко, присев на корточки, наглаживала другую кошку, Колтрейн тоже появился, запрыгнув на низкую каменную ограду. Заметив его краем глаза, Аяко тихо улыбнулась. — Привет, Колтрейн! — медленно повернула к нему голову женщина. — Как насчет ужина? Кот облизнулся и уставился на нее своим большим зеленым глазом. Женщина покачала перед ним крабовой палочкой, и глаз у того раскрылся еще шире. Колтрейн проворно спрыгнул со стены и приблизился к протянутому угощению. Внимательно обнюхал, откусил для пробы и лишь потом неторопливо принялся за еду. Положив ему остатки палочки, Аяку принялась ласково поглаживать кота. Всякий раз, когда она гладила Колтрейна, Ее мозг сосредоточивался на недостающих фалангах пальцев. У нее возникало странное ощущение, будто бы они есть. И это ее слегка обескураживало. Она ощущала под пальцами его густую прекрасную шерсть, и стоило ей отвести взгляд, казалось, будто пальцы все на месте, словно они волшебным образом приросли назад. И это впечатление сохранялось, пока она не глядела снова на руку и, видя короткие обрубки, вновь вспоминала об отсутствующих пальцах на руке и на ноге. Но если она снова отворачивалась, продолжая гладить кота, они как будто бы опять появлялись. Покончив с крабовой палочкой, Колтрейн еще раз облизнулся. От этого кота Аяко всегда напитывалась жизненным оптимизмом. Он потерял глаз, но продолжал жить так, будто у него всё отлично. Аяко почесала Колтрейна под подбородком и достала для него ещё одну палочку. Она всегда приберегала парочку на случай, если он припозднится к кормёжке. «Ну что, Колтрейн?» — произнесла она, рассеянно поглаживая его по мягкой шёрстке. «Он приедет завтра». Кот с аппетитом подобрал остатки и поглядел на Аяко, ожидая еще. «Пока не знаю, что это будет означать для меня», — она вздохнула. «Но так или иначе он приезжает». Колтрейн вопросительно мяукнул своим необычно высоким для кота голосом. «Да все уж кончилось», — показала ему Аяко пустые ладони. «Ни одной не осталось». Кот с недоумением смерил ее взглядом. «Да, ты все съел». Аяко поднялась, и Колтрейн стал тереться о ее ноги. «Все кончилось», — повторила она, отсутствующая, глядя вдаль. Покормив и погладив кошек, Аяко спустилась с горы еще чуть ниже, к своему старому деревянному домику, где и провела остаток вечера, читая книгу, и тихонько слушая музыку с компакт-диска на маленьком музыкальном центре. Аяко мало куда выходила развеяться. Иногда отправлялась в Идзакая поужинать с кем-нибудь из завсегдатаев в своей кофейне: с Сато, начальником станции Оно и его женой Митико или с Дзюном и Эми. И то лишь после того, как они столько раз просили составить компанию, что Аяко уже неудобно было отказаться. Она не любила излишних возлияний, хотя с удовольствием пропускала пару бокалов сливовой наливки, ежели на то была компания. Но чаще всего Аяку проводила вечера дома, сама с собой. Она редко засиживалась допоздна. Из-за раннего подъема вечером ее уже клонило в сон. Однако этой ночью ей никак не удавалось уснуть. И хотя она в обычное время приготовилась лечь спать и выключила везде свет, мысли о приезде внука не давали покоя. Она крутилась и вертелась сбоку-набок на своем футоне. Отчаявшись заснуть, Аяку вновь включила свет и встала. Вышла в коридор, сдвинула в сторону Сёдзи, ведущую в другую спальню. Сёдзи в традиционных японских домах Сдвижная дверь, окно или разделяющее внутреннее пространство жилища – перегородка из прозрачной или полупрозрачной бумаги, крепящейся к деревянной решетчатой раме. В универмаге она купила новый комплект – футон с постельными принадлежностями – и заказала доставку на дом. Шкафы в комнате много лет пустовали, но теперь Аяку поместила туда свежее белье и полотенце для внука. Она поглядела на висевший на стене каллиграфический свиток. Понравится ли ему у неё? Будет ли ему здесь уютно? Аяку вздохнула. Если ей нет, ей уже ничего с этим не поделать. И все-таки она стремилась к совершенству — к недостижимому совершенству. Погасив свет в гостевой комнате, Аяко сходила налить себе стакан воды и открыла Сёдзи, ведущую в маленький садик. Сев на террасе, залюбовалась японским клёном, окутанным в этот час мягким лунным светом. Затем её взгляд прошёлся по остальным частям сада, и Аяко мысленно сделала для себя пометки — что надо сделать там по мелочам в ближайшее время. Подняв взгляд к небу, она увидела россыпь звезд и луну, проливающие свой яркий свет на город. Она медленно пила воду из стакана. Был идеальный весенний вечер, не жаркий и не слишком холодный. Как раз такой, чтобы чувствовать себя комфортно. И все же для Аяко — Весна являлась самым тяжелым временем года. Это было время перемен, время потерь и возрождения. Какой бы прекрасной ни была погода, Аяко ненавидела весну. И в особенности ей не нравилось то иступленно-восторженное настроение, в которое впадали все вокруг, стоило расцвести сакурь. Аяко предпочитала... чтобы все развивалось в нормальном, спокойном русле, когда в мире царила стабильность. К тому же ей печально было наблюдать, как столь восхитительные цветки появлялись лишь на краткое, мимолетное мгновение и исчезали прочь. Вот они есть, живые и прекрасные, и вот их уже нет. Как и самое дорогое в её жизни». Именно весной ее сын Киндзи покончил с собой. От этой мысли у Аяку снова защемило в груди. С внуком все должно сложиться по-другому. Она сделает все, что от нее зависит. Наконец, когда женщина уже битый час просидела на террасе, ее все-таки потянуло в сон. Аяку плотно задвинула дверь, поставила к раковине пустой стакан и забралась обратно на футон. под одеяло. Веки у нее устало сомкнулись, но в голове продолжали кружиться мысли, точно в неприятном предчувствии. Она медленно погрузилась в тревожное забытье, и странные сновидения начали одно за другим вырастать у нее в голове. То она убегала от жутких чудовищ, то в кафе роняла и разбивала вдребезги чашки с блюдцами, то пыталась поймать Колтрейна, а он выскакивал на оживленную улицу. Это была ночь совершенно сумбурных кошмаров, и Аяку несказанно обрадовалась, когда, наконец, настало утро.